Тем, кто слушает Радиотеатр Фантазии Программа Серебряные Нити И только что вместе с нами Завершил путешествие По шестиугольнику Духовного кризиса Шестиугольник Закончился Перед нами Лежит страшненькая Картинка Пятнадцатого Аркана Но Аркан этот Открывает следующую геометрическую фигуру. Фигуру... то Давайте назовем ее... Освобождение. Фигуру выхода из кризиса. Фигуру постижения самого себя. Это последняя геометрическая фигура, которую автор этого цикла программ выделяет в колоде Таро эта фигура на первый взгляд кажется несуществующим семиугольником. Но на самом деле тело тут не в семи углах. Дело в том, что эта фигура, как вы знаете, закончится картой шут. Картой, так хочется сказать Джокером, картой Которая может принять облик любой другой карты Картинкой На которой изображен вечный странник Не имеющий постоянного образа И эта фигурка Замкнет круг Поскольку она будет вечно двигаться По кругу Остальных фигур И в первую очередь последних семи фигур Знаменующих выход из кризиса Поэтому 15-й Аркан Таро Который мы позначили Как козел А в традиционной колоде Носище название дьявол Открывает круг свободы Я не знаю, как точно назвать круг. Круг оставшейся карты. Может быть, его стоило бы назвать просветлением. Но не факт, что оно наступит. Это круг, проходя который мы с вами должны научиться понимать самих себя. Поскольку круг нашего алфавита замыкает шут обозначенной буквой «Я», как бы зеркальным отражением буквы «А». Мы должны стать свободными. Свободными от чего? Что же человеку нужно в себе понять и научиться преодолевать? Почему я назвал эту карту «козлом»? Ну, во-первых, потому что козёл – в нашей отечественной символике традиционное животное дьявола его символ ни одно из его изображений во вторых потому что существует традиционное назначение карты и с точки зрения традиционных психологических интерпретаций и козла, и дьявола. Эти символы, эти картинки олицетворяют тень. То есть какие-то аспекты нашей с вами личности, которую мы отрицаем, отказываемся осознавать, прячем от других. В этой карте, например, Может прятаться Человеческая сексуальность Но не просто сексуальность А сексуальность связанная С извращениями или насилием Именно таковой Могут оказаться ваши Скрываемые ото всех Ночные мечты Например Это второй уровень Карт Таро И это значит что, размышляя эти арканы, пытаясь их разгадать, мы с вами должны задумываться о причинах, о внутреннем смысле своих ощущений и переживаний, даже если он, на первый взгляд, кажется неуловимым. Ну, например, можно ли ответить на вопрос, если нас искушает и иссушает похоть или гордыня. Если вы этой похоти или гордыни какие-то внутренние причины. Вот эти вот причины, толчки, побуждения, соблазны. Человек склонен объяснять действиями дьявола или слукавого бесов, которые тоже изображены на этой картинке. Костинка, представленная в нашей колоде, в той колоде, которую мы разослали нашим слушателям, удачна не совсем, поскольку сама суть ее чрезмерно мужская. Два беса, несомненно, мужчины, держат некий пьедеста, поддерживая, поднимают вверх большую мужскую фигуру, имеющие черты мужской силы и рога и крылья. Крылья очень похожие на крылья летучей мыши. Ну, как бы число дьявола 666, подчеркнуто шестью точками или провалами в рисунке этих крыльев. Для того, чтобы было понятно, Откуда произошла эта картинка? Я очень коротко напомню о том, как выглядела картинка в классической колоде Марсельского Таро. Во-первых, в середине, на таком же красном пьедестале, правда, похожем на чашу, на той картинке стоит гермафродит. Или андрогин. То есть двуполое существо мужчина с явно очерченной женской грудью он также крылат и рогат правда рога его больше похоже на рога оленя а не козла чуть ниже его и по бокам от него стоят мужчина и женщина они как бесы на наших картинках очень маленького роста На них как будто надеты Атрибуты на животных И они прикованы Вот здесь бесы На нашей картинке держат этот пьедестал в руках А они прикованы к кольцу Которое находится В центре пьедестала Что удивительно В этой классической картинке ну, В первую очередь и сразу На первый взгляд кажется, что и два беса на нашем рисунке Великого Аркана И два человека на классическом рисунке Великого Аркана Служат центральной фигуре дьявола Хотя особенно отчетливо это видно как раз на картинке нашей Они поднимают его, возносят над собой А вот рисунок прикованных к центру пьедестала мужчины и женщины мне жутко напоминает пуповину. И когда этот рисунок есть, присмотревшись повнимательнее, мы вдруг понимаем, что эти мужчины и женщина, В нашем случае эти два беса Не просто поднимают над собой Хранят, возносят Дьявола Сразу становится понятно Что они его порождают Мы с вами уже Говорили об этом Существует ли Дьяволы, демоны, бесы, инхубы и суккубы Надо вам сказать Ответ «нет», который мы с вами дали в программе «Серебряные нити» Существует отнюдь не только в ней На самом деле большинство мыслящих Мистиков, оккультистов Людей, которые занимались Таро Думали, в общем, точно так же. Очень интересно, что существует классическая тибетская практика, и чрезвычайно похожая на нашу картинку тибетские рисунки. Демоны там, разумеется, изображаются по-другому. На этих рисунках, тибетские рисунки я имею в виду, Показана одна из мистических практик тренировки воли и воображения. Эта тренировка состоит из трех этапов. Во время нее человек создает сначала сконцентрированным и направленным воображением тюльпа, то есть, собственно говоря, демонов или магических существ. Затем он их оживляет и, наконец, высвобождает свое сознание из-под их власти уничтожающим актом понимания. Этим и достигается осознание того, что они лишь плод воображения и стало быть иллюзорны. Цель таких тренировок естественно отсутствие страха к потусторонним силам и неверие в демонов. Ну и кроме того возможность встречи и уничтожения демонов, которые созданы другими людьми. Эта практика называется Это очень интересно само по себе. Практикой неверия. Руссу пишет об этом знаменитая французская путешественница по Тибету Александра Дэвид Найль, которую мы уже вспоминали в своих тренингах. Цитирую. «Активное неверие иногда действительно возникает. В сущности, это одна из конечных целей, которые преследуют учителя». Однако, если ученик приходит к такому состоянию разума преждевременно, ему тем самым начинает недоставать того, что в нем должна была развить первая часть упражнений – бесстрашие. Более того, наставники не одобряют простого неверия. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Ученик должен понять что боги и демоны реально существуют для тех, кто верит в их существование и способны приносить добро или вред тем, кто им поклоняется или боится их. Мне представилась возможность побеседовать с отшельником из Восточного Тибета по имени Кушок Ванче на случаях скоропостижной смерти во время заклинания демонов. Этот лама не обнаруживал склонности к суеверию, и, думая найти в нем единомышленника, я сказала, все они умерли от страха. Их видения были порождены их собственным воображением. Демоны не могут убить того, кто в них не верит. К моему величайшему изумлению Анахарет ответил с особым оттенком в голосе, Отсюда, по-вашему, следует, что достаточно не верить в существование тигров, чтобы ни один тигр никогда вас не тронул. Затем он продолжал. Сознательная или бессознательная объективизация умственных представлений – это чрезвычайно загадочный процесс. Какова участь созданий созданных умов? Воображением Может быть подобным младенцам Рожденным от нашей плоти Эти дети нашего разума Начинают жить своей жизнью Выходят из-под контроля И начинают играть собственную роль И если подобные магические создания Тюльпа Существуют То не можем ли мы вступать с ними контакт И не может ли Одной из причин таких контактов быть то, что мы сами создаем своими мыслями или поступками условия, позволяющие этим сущностям проявлять какую-то активность. Необходимо уметь защищаться от тигров, порожденных как вами самими, так и другими. Конец цитаты тебе крови имела жизнь над миром этот ленин кает нам на пути сказать, что европейская магическая традиция вполне разделяла этот тибетский взгляд. Легендарный французский оккультист и интерпретатор Таро Лефа Сливи думал об этом точно так же. Вот что он писал, цитирую: Человек сам является творцом своих небес и преисподней. И не существует никаких иных демонов, кроме наших собственных безрассудств. Умы, подвергнутые наказанию, истинной, становятся на путь исправления наказанием и не мечтают более вносить смуту в мир. И вот когда звучит «не мечтают более вносить смуту в мир», Говори, когда слышишь тибетское «необходимо уметь защищаться от тигров, порожденных как вами самими, так и другими», ты вдруг понимаешь, о чем, собственно, идет речь, и кто такой демон или тюльпа в переводе, ну, скажем, на более привычный, современный нам язык. Да миф это Конечно же миф Смысл духовного кризиса Мы с вами описали По-моему достаточно ясно Это усилие, попытка человеческая Быть больше Чем он представляет собой Своей Утлой реальности Это потребность Потребность подняться на собой, превзойти себя. Подняться куда-то к Богу, стать из образа Бога его подобием. Понять и почувствовать это буквально в себе – вещь довольно сложная. Однако, Умная пропаганда разных времен и разных народов и пропаганда нацистской Германии и пропаганда СССР всегда использовала эту метафизическую потребность человеческую. Я уже как-то упоминал скользь. Мы с вами прекрасно знаем, Что такое дьявол или козёл И что такое миф В сталинскую эпоху Утверждаю я Мы жили в уникальном обществе В эту эпоху Некую идеологию Довольно сложных Маркса и Энгельса Заменили мифы Я не знаю То ли сам Сталин, то ли его идеологи Прекрасно понимали, что потребность в героическом мифе Куда важнее всех тех жизненных потребностей Которые медики и психологи считают основными или непреодолимыми Наши с вами отцы жили в фантастические времена В которых миф был важнее реальности Смотрите, смотрите на картинку, которую я назвал козлом. Голод, голодомор, нищета отцы и матери, исчезающие в бесконечном гулаге, битком забитые коммуналки. Для наших родителей и дедов Всего этого как бы не существовало. Живущие на земле вполне реальные люди научились даже не задумываться об этом. Реальными были не они, а мечты и мифы, и связанные с ними героический энтузиазм масс. Песни и кадры кинофильмов, локаты, нарисованные на стенах. Удивительно, правда, в стране победившего материализма все это было более материальной материей нежели то вещество, та материя, из которой состоит еда, кирпич стен собственного дома или ткань одежды. Напечатанные на бумаге цифры выполнения плана для каждого жителя многомиллионной страны были в большей степени материальны, чем реальное присутствие выпускаемых товаров в магазине. Мы с вами оказались в сегодняшнем мире, покинув страну, в которой все жили в мифе, в некоторой мечте, Сила мира такова, что человек тридцатых годов как бы существовал в двух измерениях одновременно. Он одновременно мог трястись от ужаса перед арестом и всей душой верить слова героини фильма Светлый путь. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Течет. Молодым везде у нас дорога, Старым везде у нас почет. общал ему помнишь наш город каждое слово гордое аварис оно дороже всех красивых слов с этим словом мы повсюду дома нет для нас ни чёрных ни цветных это слово каждому знакомо И в походим мы родны терпелёт с царством со радостью лежить и нас вечно уметь нас ея царь о свободе если захочет нас Boy, oh Замечательные слова Светлый путь, изображенный на экране Убеждал больше, чем бесконечные дороги Ведущие в сталинские лагеря Можно сказать и больше Государство, построенное Сталиным до боли Причем именно до боли Похоже на то, что было выстроено в мифах классической Греции Не отказывайтесь, посмотрите. В Кремле сидят бессмертные боги. Кремль – это центр мира. Олимп. Неправильные боги, то есть титаны прошлого, находятся в тартаре То есть сидят в подвалах Лубянки. Разумеется, только боги, сидящие в Кремле, знают, кого объявить героем, то есть своим потомкам или преемникам. Героев таких считанные единицы, и они почти не соприкасаются со смертными, которые выполняют долг, то есть служат богам-героям и в соответствии с сочиненными мифами. Была создана сложнейшая система Соответствующей мифологии То есть сначала следуют мифы о богах То есть о вождях Даже и не пробуйте возражать Один из таких мифов, как известно, вечно живой И до сих пор в знак нерушимости сталинского олимпа По-прежнему существует на Красной площади Подменяя поклонникам вечность Затем был создан цикл мифов о творении мира, о революции, о гражданской, а позднее и об Отечественной войне. И за ними естественным образом следуют мифы о героях. И здесь герои делятся на заметных, и эти заметные герои существуют главным образом на экране, обратите внимание, и незаметных. Это, как правило, Бойцы невидимого фронта, то есть наполовину боги, сотрудники светлейшего ЧК, НКВД и других силовых структур. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видно Только нескольким героям, типа Стаханова, кто помнит, дозволено существовать в реальности. Потому что если в реальности таких героев будут много Они будут затмевать подвиги обитателей Олимпа Большая часть героев существует только на киноэкране У всех героев одна и та же задача Они должны указывать смертным В чем заключается справедливость и долг И в каком именно направлении нужно совершать правильные подвиги Ну, конечно же, вместе с мифами о героях возникают мифологические образы антигероев, то есть злобных сил хаоса. Это белые империалисты, басмачи, троцкисты, диссиденты и так далее, и тому подобное. Вот опять цитата из Юрия Богомолова. «Фильмы-комедии тридцатых годов – это модель особого мироустройства, где нет места для отдельного человека и где живут только представители коллективов и национальностей. В «Богатой невесте» – это знаменитый фильм, кто не помнит, одна бригада женится на другой бригаде. В свинарке и пастухе Северный Кавказ влюбляется в черноземную Россию. В кубанских казаках один передовой колхоз вступает в брак с еще более передовым колхозом. Это не идеализированная действительность. Это другая, особая реальность, где отдельный человек настолько закабален, что чувствует себя абсолютно свободным. Сбылась мечта великого инквизитора, заключавшаяся, как сказано об этом у Достоевского, в том, чтобы осчастливить стадо слабосильных существ мифологические постройки Пырьева, Александрова и по сей день сохраняют для слабосильной части человечества обаяние и привлекательность по ту сторону мифа человек свободен от себя как героиня светлого пути летающим над Москвой, над страной, над миром. Конечно же, ни у одного реального человека сегодня не может быть тоски по сталинской реальности. А ностальгия невероятно сильна. Это ностальгия по мифам. И вот здесь появляется Главная загадка вот этого карканатора. Кто кого создал? Сталин и его идеологи создали эти мифы? Или они поняли только одну простую истину, что слабосильному и не желающему думать народу эти мифы жизненно необходимы? Потому что остальные мифы растоптаны, утрачены Превратились во что-то формальное Так кто родил дьявола? Народ вызвал Сталина с его мифами? Или Сталин обманул народ? Мне кажется, что 15-й аркан очень четко это показывает Если бесы отпустят веревки, которые держат, а на традиционном рисунке отстегнут цепи, вся эта титаническая фигура с факелом в руках упадет и разобьется. Это мы. Это они создают дьявола и создают миф. Только вот тибетской практике неверия изображённый на этой картинке, и мучительно не достаёт. И поэтому то ли козёл на картинке удерживает своих бесенят, но скорее всё-таки... Посмотрите, посмотрите. Сами бесенята никак не могут отцепиться от своего козла. Спокойной ночи.